Глава 13. Царь Сибири. Ябеды и доносы были длиннющие, с многословными заверениями в честности и описаниями невыносимых страданий, которые претерпевали чалобитчики. У Матвея Петровича не было времени читать всю эту брехню, и секретарь Дитмер оглашал ему только экстракты, краткое изложение сути. В Мехонской слободе бурмистр беззаконно отнял у мужика корову. Пущай вернет». Енисейский купец просит дозволения торговать с тунгусами железом. Дозволяю. Иркутский комендант пьяный сказал, что царь Пётр первый вор. Слово и дело, доносчик помянул. Нет, господин губернатор. Я беду в огонь донощику Батагов. Вышими купца Раскольника насильно побрили, а он свою отрезанную бороду хранил за иконой. Осенью умер, его похоронили, а бороду в гроб положить забыли. Спрашивают, что делать? Ой, господи, вздохнул Матвей Петрович. Пущай на свече сожгут эту бороду с подобающей молитвой. Напиши им, что на том свете борода прирастет». Гагарин потянулся с хрустом, разгибая спину. Устал я уже, Ефимка. С утра сидим, как два сыча в дупле. Передышку дай. Дитмер без возражений бережно сложил непрочитные листы в стопку. Челобитные Матвеи Петрович разбирал в своей палате в губернской канцелярии. Короткий зимний день еще не угас, но слюда в свинцовых рамах оконне нежно прозавела. Солнце клонилось к закату. Дверь в канцелярию Матвей Петрович велел держать открытой, чтобы ушлые чиновники боялись его и занимались казенными бумагами, а не дулись в карты, как бывало. Из канцелярии доносился унылый бубнёж переговоров и скрип перьев. Господин губернатор, от неловкости Дитмер даже отвел взгляд. У вас просит внимания солдатская жена Бригитта Цинс. В шею её от себя я тоже просил бы принять, принужденно сказал Дитнер. Шепетливый и скрытный Дитнер редко утруждал Матвея Петровича своими делами, и Матвей Петрович согласился. Он сразу узнал эту красивую шведскую бабу. Он ведь когда-то судил ее пьяницу мужа, который в кабаке Панхария проткнул палкой порсуну царя Петра. Ац и Дитмер в тот раз придумал какую-то уловку, чтобы спасти того дуболома от преображенского приказа. Забавный был случай. Матвей Петрович, улыбаясь, смотрел на Бригитту. На лице у нее желтели старые синяки. Бригитта стояла и молчала, ожидая дозволения говорить. Лиса пригожа хвостом, а красавица побоями. Добродушно пошутил Матвей Петрович. Ну, слушаю. На мужа будешь жаловаться. Можете начинать, Бригитта, по-шведски сказал Дитмер. Сейчас он в добром расположении духа. Господин губернар, я просить помиловать, с трудом подбирая русские слова, сказала Бригитта. Она держалась спокойно, и это понравилось Матвею Петровичу. Когда быть драка, не быть желание смерть. Какая смерть? не понял Гагарет. Толком выкладывай. Она говорит о драке между ее мужем, солдатом Михаэлем Цинсом и штык-юнкером Йоханом Ренатом, негромко пояснил Дитмер. «Михаэль, бить меня. Господин Реннет, защита мне. Михаэль ударить его. Господин Реннард ответить. Это жар, горячо. Погорячились, подсказал Детмер. Чисто цыгане они, а не шведы, хмыкнул Гагарин. За бабу в кулаки. Прошу отпустить из каземат, завершила Бригитта. Мужик бабу свою поучил и в каземат его? Весело удивил, смотри, Петрович. Дожили. Это бабе Политей следовало отмерить. Какой дурень его упёк. Надо бы на выпустить солдата Ефимка. Нет, Бригитта покачала головой. Михаэль, иметь свобода. В общей драке на ярмарочной площади Цимс получил удар плотницким гвоздем меж ребер. Другой бы может и умер, а Цимс здоровенная скотина. Зажал рану рукой и убежал домой. Два дня он лежал пластом, но потом оклемался и сейчас уже ковылял по двору, лишь чуть скособочный. "Я просить отпустить господин Ренет", твердо сказала Бригитта. "Вот террас, — опешил Матвей Петрович. "Он же твоему мужу кости ломал, а ты за него заступаешься?" "Да", с достоинством кивнула Бригитта. "Я любить господин Ренет. Он также мне любить". «Михаэль иметь злость, гнев. Матвею Петровичу все больше нравилась Бригитта. Ее здравомыслие и трезвость странно сочетались с бесстыжим и преступным устремлением. Вот ведь бесова кошка, мужиков стровила. Это тебя в каземат надо посадить, а не твоего полюбовника». Так, господин губернатор, согласилась Бригитта. Вина мне. Кто говорит, твой дружок-то? «Штык-юнкер Юхан Густавфренд, повторил Детмер. Теперь Гагарин вспомнил штык-юнкера. С него же началось побоище на ярмарке. Пьяный Васьк Чередов зарубил собаку юнкера, а юнкер расквасил Ваське ружу, и дальше пошло-поехало. Но драка с пленными шведами это государственное злодеяние, за которое непременно надо кого-то наказать. И Матвей Петрович хотел наказать штык юнкера. Он объявит офицера Рената зачинщиком мятежа и отправит его в преображенский приказ в безжалостные руки князя Кесаря Рамадановского. Правда, никаких писем Рамадановскому Матвей Петрович пока еще не написал. Торопиться некуда. Пред богом-то несовестно за любодейство?» спросил он Бригитту. Маตรี Петрович и сам грешил так, что никакой бригадит за ним не угнаться. Он все знал про совести и божьи заповеди, но спрашивал, потому что хотел узнать, насколько сильна страсть между этой бабой и офицером. Я хотеть брак, когда закон, господин губернар, господин Ренат тоже хотеть. Но нет развод где плен. Нам чужая страна. Господин пастор Лариус, господин Ольдерман фон Врех отказывать нам. Жениц не дают, а женилка горит, хмыкнул Матвей Петрович. Ему все стало ясно. У этих шведов ни одна лишь срамная похоть, у них любовь. А любовь горы своротит. Хитроумие Матвея Петровича само по себе принялось выстраивать какие-то связи, которые он еще не успевал осознать. Прошу прощения, господин губернатор, сунулся Дитмер. Драка между штык Юнкером Аренатом и солдатом Цимсом произошла во время недавних прискорбных событий на ярмарке. Солдата ударили ножом. Это сделал случайный человек, русский, но обвинение возложено на штык-юнкера, поскольку он швед и имел причины к убийству солдата. Господин Аренат не держать нож, подтвердила Бригитта. А солдат солдат-то жив. Да, господин губернатор. Ранение оказалось легким. Аренацево по любовнице и секретарь Дитмер понятно не догадывались об истинных причинах заключения штык-юнкера и намерениях губернатора. Матвей Петрович внимательно разглядывал Бригитту. Да, непростая баба. Была в ней какая-то несгибаемая прямота, как в раскольниках. Однако эта шведская красавица не будет расходовать себя на проклятие, оправдания или слезы. Ее решимость по-немецки расчетлива. Она не полезет в костер, но и не отступится. Она все обдумает, дотерпит до удобного времени и ударит на поражение. Без суеты и клятв она пойдет ради своего мужчины до конца и сделает что угодно. Такие умеют добиваться цели, не сразу, но верно. Бригитте шибко не повезло, что ее возлюбленный один должен ответить за смуту с пленными. Там на ярмарке солдаты Буггольца повязали сотни три мятежников, из них человек 100 были шведами. Полковник Буггольц предложил вместо наказания зачислить смутьянов в рекруты. В Бургольце не хватало людей для похода на Яркент, и он воспользовался возможностью. Орёл, что сказать? С русскими мужиками никто не нянькался, их отправили в рекруты без спроса. Со шведами было сложнее. Матвей Петрович пригрозил им, что сошлет в самые гиблые и дальние края: в Туруханск, Якутск и Нижнеколыൻസ്к, на Алазею и в Жыганское зимовье. Шведам будет лучше езля они согласятся на время похода в Яркент, послужить в шквадроне у Бухгольца. Каролинов уговаривал ольдерман фон Врех. И шведы подписали бумагу. Поход займет года два, а войне конца не видно. До примирения держав пленные успеют сходить в Йеркенд и вернуться в Тобольск. Всех шведов освободили, Ренет, зачинщик по остался под стражей. Чего ты хочешь, Дива? смотрит Петрович поглядел в глаза Бригитти. Отпустить, господин Ренет. Нет от меня, от господа. Быть жена, господин Ренат и жить где моя страна? Бригитта отвечала без запинки, о себе она все знала твердо. Дитмер изобразил на лице вежливое сомнение. А Матвей Петрович в уме уже сложил одно к одному. Ох, не зря ему подвернулись эти шведы-любовники, не зря. Матвей Петровича обмахнуло радостной дрожью, какая бывает, когда открывается выход из безвыходного положения. Эти любовнички стремятся быть вместе и вернуться на родину. А ему надо, чтобы джунгары получили пайзу Багдахана Канси. Все сходится. Офицер станет ключом, который отомкнет замок войны, а Баба станет той рукой, которая повернет ключ в скважине, и денег платить не надо. В палате, где сидели чиновники, раздался взволнованный шум, и в дверях вдруг появился новый человек. Это был Николай Нестеров, сын фискала Алексея Яклич. Николай остановился и снял треуголку. "Господин фискал к господину губернатору", сообщил он. "Вот, принесла нелёгко", раздосадовался Матвей Петрович. Бригитта не пошевелилась, она ждала решения губернатора. "Ладно, уже не до вас", сказал ей Матвей Петрович. Ступай, Евина дочь. Вытащу твоего служенного из каземата и не таких из-под топора спасал. Бригитта и Дитмер вышли на гладарею губернской канцелярии. У крыльца канцелярии стояли сани на высоких копыльях с кузовом, закрытым в медвежьей полстью и с задерной спинкой, украшенной двуглавым орлом. Это приехал фискал Нестеров. Его сопровождали два солдата. Один солдат вознится, соскочил с облучка и помогал выбраться из кузова рослому старику с седой гривой Нестерову. Другой солдат слез с запяток саней и вытаскивал из-под полсти толстые и растрепанные рукописные книги. Когда я получу плату за эту аудиенцию у губернатора, по-шведски спросил Дитмер у Бригитты: Я уже расплатилась с вами, Йохим, тем, что не сообщила губернатору о вашем участии в делах Тайной корчмы, равнодушно ответила Бригитта, не глядя на Дитмера. Я полагаю, это вполне достаточное вознаграждение. Дитмер печально улыбнулся, принимая поражение. Фискал Алексей Якольч Нестеров медленно вошёл на крыльцо. Дитмер, сообразив с поклоном, открыл перед ним дверь. И Нестеров также медленно прошествовал через канцелярию к палате Гагарина. Фискал был в драгоценной бобровой шубе колоколом с длинными полами до пола. Он важно вплыл в палату и остановился перед губернатором. Николай Нестеров услужливо подвинул отцу лавочку. Алексей Якольч сел. Закончил свою ревизию Нестеров. Воспряся собрался Насмешливо сощурился Матвей Петрович. «Раненько, небось, еще мышей не допросил. Матвей Петрович намеренно не обращался к фискалу по имени-отчеству или по чину, много чести этому стервятнику. Довольно ли моих грехов накопал, не надо ли еще подсказать. Нестеров не удостоил Гагарина ответом. Никто в державе не любил фискалов, даже те, кто не воровал. Государь учинил фискальство всего-то четыре года назад, но этих лет хватило. Дело вроде было благое ловить казнокрадов, маздоимцев и мошенников. Однако Пётр Алексеевич предоставил фискалам слишком много воли. Они подкупали свидетелей, читали чужие письма, любого, кого заподозрили, могли посадить в подвал на цепь. всякий человек в государстве обязан был показать фискалу все свои бумаги, открыть все амбары, вывернуть все карманы. А фискалы ни за что ни перед кем не отвечали, даже сенату не покорялись, пускай и числились при нем особой службой. Ежели фискал обвинял кого облыжно, врал или позорил, то все равно никакого укора ему не следовало. На разгул фискалов разгневался сам владыка Стефан. место блюститель патриаршего престола. Но царь никого не слушал. Фискалы рыскали по его державе, как волки по лесу, и вынюхивали, кого сожрать. Зная отношение Гагарина, Нестеров не попёрся бы к нему. Однако в Тобольске на ярмарках Алексей Якольч накупил себе дешевый пушнин, по закону, но без меры. И на такой меховой обоз требовалось разрешение губернатора. иначе отнимут на Верхотурской таможне. Матвей Петрович только поморщился от просьбы фискала. Подлая природа лезла наружу. Сначала мои книги проверят, потом я тебе прогонный лист выдам, сказал он Нестеру. Боишься, что я цифирь твою переправил? надменно спросил фискал. Ты можешь Нестеров и вправду мог подделать записи в окладных книгах губернии, чтобы потом в пушной казне обнаружилась недостач. «Ефимка!» — позвал Гагарин Дитмера. Пущай секретари перелистают книги, которые фискал вернул, и поищут не поскрябано ли где. Государь, человека а? Удовлетворённый изрек Нестеров. Я сам государев человек. Про Нестерова Матвею Петровичу все было понятно. Фискалы получали половину того имущества, что изымали у воров. Нестеров хотел поживиться богатствами князя Гагарина, отсюда его раж и упорство в преследовании. В канцелярии секретари и подсекретари склонились над раскрытыми страницами, водили пальцами по столбцам и вглядывались в строки. Для казённого учёта ещё сибирский приказ повелел использовать лишь гладкую бумагу, на ленинградскую, а на ней были заметны любые подчистки. Но Алексей Якольч не жульничал с книгами Гагарин. Он уже давно понял, что промахнулся с этой ревизией. Гагарин с молодых лет в Сибири воеводит. Любые уловки и ходы-выходы выучил, его не поймать на краже пушнины. Он все концы спрятал. Князь не зелёный юнец, а матерый хищник. Да и Сибирь давно живет чем-то другим, Алексей Якольчев так почуял. Он рылся в письмах и сабалях. В Тобольске чего-то вдруг обер-комендант помер, раскольники сбежали и солдата зарезали шведы теж затеяли и какой-то войско в поход на степь собирается. Нет, мягкая рухлядь это сущая мелочь. Не на ней Гагарин богатеет, не в мехах его злодеяния затаились. разгулялся ты здесь кровопийца, вдруг заговорил Нестеров. Матвей Петрович посмотрел на него с изумлением, а потом догадался, что Нестеров и сам не слышит, что думает вслух. Он ведь уже старик, но не замечает за собой старческой слабости. Матвей Петрович глянул на Николая, сына Алексея Яклича. Николай скорбно вздохнул и покачал головой. "Выше царя вознёсса", глухо бубнил Нестеров, глядя на Гагарина как на пустое место, и лицо его оставалось важно неподвижным. "За лесами будто в крепости". Но ничего, рано радуешься. Закончик схвачу и весь клубок размотаю. Это здесь твоя рука владыка. А в Петербурге все иначе завертится. Не богатство есть грех, а гордость сатанинская. Алексей Яключ уже придумал, каким будет его следующий ход. Уезжая в Сибирь, он отослал государю донос на своего начальника, оберфискала Михайлу Михаила Оберфискал принимал подношения от лихоимцев и сжигал дела, заведенные Нестеровым, провинциал-фискалом. Алексей Якольчик не сомневался, что государь вышибет Жилябужского со службы, а в оберфискалы воздвигнет его самого. И тогда он возьмется за Гагарина по-настоящему. Возьмется за таможни, за китайские караваны, за табачную торговлю и поборы, и князя Гагарину не уцелеть. А Матвею Петровичу стало жалко старика, нелепо бормочущего угрозы. "Ладно", сказал он Николаю. "Не буду твоего отца мучить». Он положил перед собой чистый лист и взял перо писать грамоту. За заследяным окном уже потемнело, и Матвей Петрович хотел домой. Впрочем, на сегодня у него оставалось еще одно неоконченное дело. Вечером он приказал привести к себе штык юнкера Ренца. Ренц стоял в кабинете сибирского губернатора, растирал замерзшие руки и хмуро оглядывался. Паркет, обои, голландская печь, Занавеси на окнах, мебель почти как в Европе. Вернется ли он когда-нибудь в такой же устроенный быт? Сможет ли он еще раз хотя бы обнять, хотя бы увидеть Бригитту? Ренат устал. Устал от борьбы за хлеб насущный, устал от злобы и запретов, устал от русской жизни. Его съедала тоска. Почему нельзя просто забрать любимую женщину и жить с ней вдали от всех, никому не мешая? Ну как тебе в тюрьме, кавалер? спросил Матвей Петрович. Благодарить не за что, господин губернатор, негромко ответил Аренд. Матвей Петрович рассматривал штык юнкера. Видно, что он в унынии, но не молит о пощаде и на колени не падает. Это хорошо. Значит, есть сила духа. Матвей Петрович не верил, что человек с силой духа обязательно исполнит то, что обещал или сделает то, за что взял деньги. Всякое бывает, и люди с волей предают так же часто, как и безвольные. Но сильный человек не отступится от своей заветной цели. А заветная цель штык юнкера баба. И она в кулаке у Матвея Петровича. Это и внушает Надежду. Слышал про мятеж в Свияжске, спросил Матвей Петрович. Слышал, кивнул Ренат. Мятеж случился ровно четыре года назад. Тогда в Казани и Свияжске несли службу три немецких драгунских полка, которые под Переволочной переметнулись от короля Карла к Петру Алексеевичу. И ещё жили пленные. Капрал Юхан Курцель и капитан Юхан Рюль затеяли заговор и втянули в него полторы сотни офицеров. Заговорщики должны были взбунтовать немецких драгун и захватить Казань, а потом прорываться через Россию и Малороссию в Бендеры к турецкому султану, союзнику Швеции. Но некий адъютант Бринг испугался и выдал заговор русским властям. Мятеж был подавлен еще до начала. Окапрала Корселя и капитана Рюля заковали в цепи и посадили в холодную тюрьму на хлеб и воду. В Свеярске шведская порода только шепталась, и там обошлось без крови. А у нас десяток русских убиты, и ваших офицеров с дюжину будет. От товарищей по каземату Ренард знал, что в драке на площади Погибли лейтенанты Петер Дикман, Бенгт Линдберг и Нильс Круз, а также корнет Эмпарагио Сабель. Это из тех, с кем Реннет был знаком. А зачинщик мятежа ты, завершил мысль Матвей Петрович. «Все началось с меня, мрачно подтвердил Реннет. Но я не зачинщик, и то, что случилось, не было мятежом. Как я доложу царю? Так и будет. Из петли ты ничего не докажешь. Если вы меня повесите, господин фон Врех обратится в фельдкомиссариат, и вас тоже подвергнут наказанию, господин губернатор. Тебе-то нелегч. Ренард подавлено молчал. Но я могу вернуть тебе свободу и твою бабу, вдруг сказал Гагарин. Гренат поднял голову, не поверив тому, что прозвучало. Да знаю я про неё, снисходительно усмехнулся Матвей Петрович. Бригиткой зовут. И муж у нее, солдат Цинс. Муж плохой, а баба хорошая. И что вы хотите от меня в обмен на свободу и Бригитту? Матвей Петрович уселся в кресло-карыца и сложил руки на животе. Предлагаю тебе тайную службу. Перед разговором с Ренатом Матвей Петрович сам обошел весь свой большой дом, все чуланы, кладовые и закутки и согнал дворню в подклет, чтобы ни единая душа не подслушала. Лакей-капитон охранял двери. Я не буду объявлять тебя зачинщиком, в полголоса заговорил Матвей Петрович. Ты запишешься в шквадрон к полковнику Бухгольцу, как другие шведы поступили, и выйдешь из каземата на волю. А летом отправишься в поход с войском Бухгольца. Я дам тебе с собой одну золотую безделку, а ты никому из своих её не покажешь. Зачем она, тебе знать ни к чему. Это ясно? Да, сухо сказал Ренат. В походе к вашему войску рано или поздно подойдет войско джунгар. Ты сбежишь к ним и отдашь их начальнику мою безделку. Скажешь, украл ее у меня, потому что золотая. Дескать, на это золото покупаешь себе волю. Джунгары не откажут. Увидишь, они еще и благодарны будут. А про то, что я сам тебе ее дал, молчи накрепко. Если ты проболтаешься, мне сразу понятно станет. Ну вот и все. Больше тебе делать ничего не надо. Ренату очень не понравилось предложение губернатора. Какой военный поход, какая степь, какие кочевники? И где здесь место Бригитты?» А как же Бригитта? Вослед Бухгольцу я пошлю обоз с припасами. Бабу твою отправлю с обозом. Однажды джунгары нападут на Бухгольца, кого-то убьют, кого-то в плен возьмут, а ты в бою бабу выручай. Так она к тебе и попадет. Матвей Петрович продумал все до мелочей, но Ренет искал Сколзен. Но ведь мы останемся в степи. Разве там лучше, чем в Тобольске? Джунгары, братья калмыков. От джунгар вы перейдете к калмыкам, а они кочуют рядом с Кубанью. Кубань турецкая земля. Турецкий султан союзник вашего короля Карла. Через сторок доберётесь до шведов. Это очень ненадежный путь на родину, мрачно заметил Реннард. Матвей Петрович молча начертил пальцем петлю на шее. Реннард сосредоточенно размышлял, глядя в пол. Но учти, добавил Матвей Петрович. коли что-то сделаешь не так, как я говорю, Джунгары не вцепятся в Булгорцы. Значит, они сохранят ту же дружбу со мной, что и ныне. Я потребую у них выдать тебя и твою бабу, и они выдадут. А тогда вам обоим лучше будет друг друга сразу зарезать. Ренард понял, что раньше он висел над пропастью, а сейчас сорвался. Ну что? Принимаешь мое предложение? Поинтересовался Гагарин. Разве у меня есть выбор? помолчав, ответил Ренет. В знак расположения Матвей Петрович проводил штык юнкера через гостиную и сене до крыльца, где топтался солдат из караула при казармах. Завтра выпущу, напоследок подбодрил шведа Матвей Петрович. Он постоял на крыльце, дыша морозом, и решил перед сном чуть-чуть прогуляться. Сегодня был трудный день, но и столько важных дел сделано. Матвей Петрович обошел свой терем и остановился на краю Троицкого мыса над Обрывом. По ночному небу плыли невидимые черные облака, но яркая луна, блестевшая в промоине, освещала вокруг себя их извилистые и лохматые кромки. Внизу распростёрся Тобольск, обширное темное поле, покрытое крошвом заснежных крыгиж и утыканное перьями печных дымов. Дальняя излученная ртыша плоско белела ровным льдом, отсекая город запласой реки во все стороны до предела мира, тянулась распяльная колючая овчина тайги, игольчатая, осыпанная мелкими голубыми искрами. Матвей Петрович вспомнил жену и сына. Они наотрез отказались ехать с ним, и он жил в одиночестве. Что поделать, ежели он обрел родину здесь, а они в вотчинных и не в столичных имениях. Здесь его поприще и его держава. Он уже ох как не молод, у него одышка и больная спина, впору на палку опираться — Но его душе нужны эти великие просторы, потому что суть его души дерзость. Он подгреб под свою руку все, что есть в Сибири: таможни и гостиные дворы, пушные ярмарки и комендантские канцелярии. Его враги повержены. Его торговые караваны сквозь леса и степи упрямо пробираются в сказочный Китай. Его войско готовится идти войной на грозную степь. Его монахи в дебрях крестят инородцев и сжигают идолов на капищах. Он строит собственный кремль. Он взял себе такую власть, какой не имели ни славный Ермак, ни коварный хан Кучум. Такого своеволия не ведали ни хитроумные воеводы, Не могущественный сибирский приказ. Он Матвей Гагарин, князь от колена Рюрика, царь Сибири. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ». Май 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыка.